В годы войны у 162-й статьи УК РСФСР появился пункт Е. Этот довесок позволял, рекомендовал судам наказывать за мелкую кражу на производстве лагерным сроком до 5 лет. Расценки за вольную кражу не изменились. За карманную кражу, ограбление квартиры, Вор получал полгода, год тюрьмы, не более. Крестьянка, мать, принесшая детям с голодного отчаяния несколько початков колхозной кукурузы, получала пять лет. Профессиональный вор, урка, обокравший семью всего один год. В военное время продолжало действовать постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года, 10 лет за государственную кражу. В 1947 году эту кару удвоили, и в потоках лагерных этапов все чаще мелькали головы двадцатилетников. Аурки? Их убеждали, вы хоть и временно изолированные, но полезные члены общества, вы остались патриотами строителями социализма. Вам с врагами народа не по пути. Чем больше их сдохнет здесь, за проволокой, тем лучше для государства». Эту людоедскую пропаганду начали вести еще в 20-е годы, когда Берий только пристреливался к высшим постам за Кавказе. Став диктатором за проволочного мира, он твердо вел сталинскую линию на истребление прежде всего интеллигенции. Инженеров, учителей, ученых, студентов, урки вместе с охранниками давили голодом, глушили, резали с особым удовольствием. Сотни тысяч латышей, эстонцев, литовцев, поляков, молдаван, украинцев, цыган, корейцев, чечен, евреев, Спасшихся от немцев, гибли ежегодно в зоне вместе с пережившими войну немецкими солдатами и немцами по Волжье. Смерть инородцам и иноверцам, смерть интеллигентам, смерть фраерам, смерть фашистам. Лозунги смешались с кличем блатных с воплями религиозных фанатиков и расистов. По сей день историки, пытаясь воссоздать многолетний путь народов на сталинскую Голгофу, останавливается перед этим адским котлом в недоумении. Война изменила прочно устоявшееся господство блатных в лагерных зонах. Большая камера котлуской пересыльной тюрьмы. Заключных вывели на оправку, Осталось лишь несколько уголовников, притворившихся спящими. Когда все вернулись и обнаружили пропажу домашних сухарей и кое-какой одежонки, двое здоровенных солдат начали трясти наглых ворюк. Старший, блатной, пахан, бросил в бой несколько головорезов, но все они были отброшены мощными кулаками солдата. Второй оберегал его со спины. Здесь требовалась отвага, отвага особой, не то что на фронте. Черт его знает, откуда блатные доставали на пересылках, в этапных вагонах, ножи. Но непокорных фраеров они резали исправно. Местные жители охотно выдавали беглецов. За каждого пойманного платили поштучно. Столько-то килограммов муки, столько-то метров мануфактуры. Если охранники настигали беглецов неподалеку от лагеря, они пристреливали их на месте и тащили тела на волокушах в вахте. Здесь их истерзанных овчарками должны увидеть на утреннем разводе все бригады. Тех беглецов, что успевали уйти далеко, бросали в тундре, отрубив кисти рук для доклада по начальству. Однако кисти рук – скоропортящееся доказательство. И спустя некоторое время из ГУЛАГа поступило новое указание – доставлять уши погибших. Согласно статье 158 УК РСФСР, за побег из мест заключения полагалось до двух лет тюрьмы, дополнительно к прежнему сроку. В военное время закон был ужесточен. Теперь беглецов судили по статье 58 пункт 14 за контрреволюционный саботаж. Приговор – смертная казнь. И все же побеги участились. Теперь из лагерей уходили иногда группами по 10-20 человек. Они пробивались на волю с оружием в руках. Такое совершали фронтовики во главе с опытными разведчиками и офицерами. История помнит ряд дерзких побегов послевоенной поры из лагерей Коми АССР за Уралье Дальнего Востока. Мы, узники за запроволочного заполярья, с тревогой и надеждой ловили скупые сведения о ходе розысков, праздновали каждую неудачу оперативников. С концами, то есть непойманными, уходили бывшие фронтовые разведчики. Эти ребята умели беречь свои уши. Голод, охвативший за проволочное население в годы войны, затронул и жизнь вольно-наемных работников. Берия обеспечил все стройки НКВД приоритетным снабжением. Охранники, чекисты, инженерно-технический персонал, эксплуатационники получали лучшие куски скудного государственного пирога. Но лагерным начальникам всегда всего было мало. Они тащили со складов, предназначенные зэком, валенки медикаменты, мясо и спирт, белье, телогрейки, муку, сухофрукты, жиры. Из зоны пополняли свои запасы дров, угля, брали инструменты, гвозди, цемент и олифу. Зачем тратиться, если можно так взять? и труд заключенных крали, пользуясь услугами врачей и портных, учителей и художников. Начальница лазарета Печор-Лага на станции Косью несколько лет держала на истории болезни двух инженеров-москвичей. Они устроили в дальнем углу барака, гордо именуемого лечебным корпусом, нечто вроде кустарной мастерской и вручную сплетали проволочные каркасы для абажуров, обшивали их кусками цветной вискозы. Начальница презентовала эти абажуры нужным людям, из санитарного отдела и из охраны. Варшавские лодзинские портные, загнанные в лагеря вместе с тысячами своих земляков после 1939 года, шили цивильную одежду для чекистов и охранников. Шили на руках, какие там швейные машинки в зоне. Охранники отбирали из женских колонн прачек, поварих, нянек для командирских детей. Делали с работницами, что хотели и меняли, когда хотели. Врачей и фельдшеров вызывали из зоны в любое время дня и ночи. На вахте медиков выпускали беспрепятственно, даже если доктор чистился троцкистом, и пропуск на бесконвойное хождение ему не полагался до самого конца большого срока. Искусные мастера шили вольняшкам сапоги и ботинки, дамские туфли, домашнюю обувь. Их не выгоняли поутру вместе с бригадами на трассу или в карьер, и тем они довольствовались. Ремонт квартир и радиоприемников, работы в огородах и садах, Все делалось руками заключенных. Но если кто из зэков получал из дому богатые посылки, какой же из начальников откажет себе в удовольствии запустить туда руку? Наместником Берии в Воркуте был Михаил Митрофанович Мальцев. Вел он себя соответственно. Начальник управления комбината Воркута-Уголь, депутат Верховного Совета СССР, Он мог, данные ему самим Сталином властью, освобождать любого заключенного. Делал это Мальцев, разумеется, не из альтруистических побуждений. Он освобождал только нужных специалистов, механиков, геологов, врачей, артистов. Хозяин Воркуты вывозил на волю даже узников речлага, каторжан с предельными сроками. Только воля это была с изъяном. Зек, отбывший, скажем, 10 лет из 25, давал подписку о невыезде из Воркуты. С этого дня он жил за зоны, как все вольнонаемные, но отбывал мальцевский срок. Остается сообщить, что супруга генерала Мальцева была прокурором города, и картинку абсолютной власти Читы Мальцевых над заполярными жителями по ту и эту сторону колючей проволоки, можно считать законченной. Нечто подобное наблюдалось на Печоре и Северной Двине, в Казахстане и Сибири. Начальники крупных лагерей входили в состав бюро обкомов партии и, подобно Мальцеву, избирались В Верховные Советы СССР. В перерывах между заседаниями, Они дефилировали среди именитых академиков и доярок, инженеров и маршалов, народных артистов и не менее народных писателей. Во время войны Соединенные Штаты поставляли для трудовых лагерей Советского Союза, так их называли официально, машины, оборудование, продукты питания. На Печору в военную пору поступало из Америки очень много всего от автомашин и экскаваторов до яичного порошка и костюмов для нашего арестантского театра. Правительству союзной державы хотелось знать, в каких условиях живут рабочие в советских лагерях, которые поставляли в Штаты золото и лес. И в 1944 году на Колыму прибыла специальная миссия во главе с вице-президентом США Генри Уоллесом. Приезду гостей приготовили особую зону совхозного лагпункта, отремонтировали бараки, установили железные кровати с чистым постельным бельем, даже подушки положили для женщин. Им выдали вольную одежду, прислали парикмахера. Вместо маленького ларька, который торговал червивым урюком и зубным порошком, да серыми гребенками, соорудили магазин, Завезли товары, о которых в ту пору и вольнонаемные не могли мечтать. Обновили Лежневую из тонких стволов деревьев подъездную дорогу и убрали вышки по углам зоны, где круглые сутки дежурили стрелки. Такой же камуфляж навели в мужской зоне, в 15 километрах севернее совхоза. Гости остались вполне удовлетворенными всем увиденным. Миссия благополучно отбыла в Штаты. На это можно было бы поставить точку. Но память возвращает нас к событиям иного века. Оказывается, потемкинские деревни можно строить не только на Крымской земле. На конференции в Тегеране, 1943 год, главы трех союзных держав обсуждали проблемы послевоенного устройства мира сталин сообщил черчиллю и рузвельту что намерен расстрелять 50 тысяч немецких офицеров увидев реакцию английского премьера поспешил обратить это в шутку но ведь в царицене в 18 году когда топил в баржах офицеров и в 20-30 годы уничтожая цвет грузинского народа и цвет народа русского, он действовал вполне серьезно и целенаправленно. В том же историческом ряду Катынь, 1940 год. В августе 1939 года Молотов и Риббентроп подписали пакт о ненападении между СССР и Германией. По условиям секретного протокола, подписанного 23 августа 1939 года, Германия получила сталинское добро на оккупацию части Польши. После вторжения гитлеровцев в Польшу, в соответствии с договоренностью с Германией, советские войска вошли в ночь на 17 сентября на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Польские войска не оказали сопротивления Красной Армии. Четверть миллиона польских солдат, сержантов, офицеров было захвачено в плен. 180 тысяч поляков были депортированы вглубь Советского Союза. За ними последовало еще миллион 200 тысяч польских граждан. Многих из них отправили за колючую проволоку. Тысячами гибли они в лагерях Печоры, Инты, Воркуты. Я видел это сам. Особый интерес ведомство Берии проявило к польскому офицерскому корпусу. Часть офицеров оказалась на немецкой стороне. Большинство же попало в опытные натруженные руки нквд Их свезли около 15 тысяч польских офицеров в три лагеря, оборудованных на скорую руку. Козельский лагерь занимал территорию бывшего монастыря в 250 километрах от Смоленска в сторону Тулы. Второй лагерь разместился тоже в монастыре, в Старобельске, неподалеку от Харькова. Юго-западнее Калинина в Осташкове был устроен третий лагерь. Следует особо отметить, что среди арестованных преобладали офицеры запаса, польская интеллигенция и представители интеллектуальной элиты. Более 800 врачей, Множество учителей, юристов, инженеров, Более сотни литераторов и журналистов, Около 50 профессоров высшей школы, Группы работников судов, Чинов жандармерии, Землевладельцев, Католических священников. Около 200 капиланов. В лагерь загнали сотрудников Нескольких научно-исследовательских институтов. Среди заключенных Оказалось 600 летчиков и несколько сотен сержантов и старшин. военно начали пребывать в импровизированные лагеря в ноябре 1939 года. Операция по уничтожению пленных началась в апреле. Этапы небольшими по масштабам НКВД партиями двинулись из трех лагерей на станцию гнездово вблизи Смоленска. Перед отправкой всем делали прививки от брюшного тифа и холера. Это должно было успокоить самых закостенелых скептиков. Катынские леса раскинулись на берегах Днепра, в 15-20 километрах западнее Смоленска. Здесь, в живописном месте Козьи горы, устроили дачи для сотрудников НКВД. Эти леса перешли в ведение ВЧК сразу же после революции. Тогда же, в 1918 году, лес стал местом казни офицеров и священников, меньшевиков и троцкистов, штатских вредителей и военных шпионов. Эксгумация 1943 года выявила хронологию массовых экзекуций. 1918 1920 1927 1929 1933 1934 1936 1938 и наконец 1940. В начале отечественной войны катыньские леса оказались в зоне оккупации. вскоре до немецкого командования дошли слухи, о массовых расстрелах, совершенных в лесу год назад. Однако к обследованию немцы приступили лишь весной 1943 года. Братские могилы польских офицеров были обнаружены вблизи дач НКВД. Все убиты выстрелом в затылок. На некоторых телах смертельный след четырехгранного штыка. Пули, извлеченные при эксгумации, оказались немецкого производства калибра 7,65. Фирма Ганшев экспортировала такие патроны в СССР, в Прибалтику и в Польшу в 20-е годы. И еще одну хитрость применили Бериевские палачи. В том же 1940 году над свежими могилами были высажены сосны и березки. Немецким экспертам не составил труда установить время посадок. Первое сообщение о Катынском побоище было передано по Берлинскому радио 13 апреля 1943 года. НКВД выступил с опровержением через день. Уже два года польское правительство, а затем и командование новой армии, добивались ответа на вопрос о судьбе своих офицеров. Два года советские органы информации отмалчивались. И вот 15 апреля 1943 года московское радио заговорило. Оказывается, немцы захватили и уничтожили польских офицеров летом 1941 года под Смоленском, где они работали на строительстве оборонительных сооружений. Запросы о судьбе польских офицеров начали поступать уже осенью 1941 года, если не раньше. В беседах с премьер-министром Владиславом Сикорским и генералом Владиславом Андерсом и другими официальными лицами Сталин давал о пропавших офицерах самые невероятные сведения. То они все давно освобождены, то убежали в Манжурию, то находятся на оккупированной немцами территории. На одной из последних встреч с генералом Андерсом в марте 1942 года Сталин повторил первую версию о польских офицерах. Все они уже освобождены. На этих аудиенциях обычно присутствовал Вячеслав Молотов и незримо шеф НКВД. С Лаврентием Павловичем генсек разыгрывал такие примерно телефонные диалоги. «Товарищ Берия, почему вы до сих пор не представили сведения о пропавших польских офицерах? Товарищ Сталин, мы ведем неустанные поиски. Как я уже докладывал, часть военнопленных умерла во время транспортировки, часть скончалась от эпидемии в лагерях. Почему, как вы...» обреченный доверием нарком, министр, могли допустить. Но ведь идет война, не всегда удается создать нормальные санитарные условия. Такое отношение к нашим союзникам является преступным. Распорядитесь о строгом наказании виновных. А где остальные офицеры? Согласно вашему приказу, они подлежали освобождению, но большинство успело бежать на Запад. Сталин бросал выразительные взгляды на высокопоставленных ходатаев и широко разводил руки. Эти представления оборвались, как только немцы обнаружили Катынское тайное кладбище. Оценив политическое значение страшной находки, руководители Германского рейха обратились в Международный Красный Крест, Но МКК отклонил просьбу участвовать в расследовании этого дела. Немцам удалось все же собрать комиссию экспертов из Бельгии, Болгарии, Дании, Финляндии, Хорватии, Чехии, Словакии, Венгрии, и Франции. Приглашение получили также специалисты из Испании, Португалии, Турции. Но не все успели прибыть к началу работы. Одновременно с судебно-медицинскими экспертами в Катань прибыла техническая комиссия Польского Красного Креста. После пятинедельных исследований все члены обеих комиссий пришли к единому и неопровержимому выводу. Трупы пролежали в земле около трех лет. И еще один вывод сделан на основании найденных документов, предметов и свидетельских показаний. Экзекуция совершена специалистами НКВД весной 1940 года. Польским властям удалось установить имена значительной части казненных. Списки пропавших были уже опубликованы. В общей яме обнаружили труп генерала Мечислава Сморовинского. 17 сентября 1939 года, опережая приказ рыдза смиглова Он запретил своим частям вступать в бой с полками Красной Армии. Разоблачение этой акции НКВД стало возможным благодаря целому ряду упущений, которые позволили себе палачи. Тут сказалась, вероятно, излишняя самоуверенность и ставшие при Сталине законным безнаказанность. Почему-то оставили в живых 449 человек, в том числе профессора Свинявича. Его вызвали из эшетапного вагона за несколько часов до начала экзекуции, и позднее он стал одним из самых ценных свидетелей обвинения. Агенты НКВД допустили небрежность в оцеплении Катинского леса, и весомой уликой стали показания местных жителей. За годы массового террора НКВД накопил богатый опыт сокрытия следов преступлений. Тела убитых сжигали в заводских печах, бросали в ямы с негашеной известью. Почему на этот раз палачи просто зарыли трупы в землю? В Катане у некоторых жертв были найдены драгоценности часы-портсигары. Комиссия обнаружила в карманах мундиров множество писем, дневниковых записей, календарей, газет. Почему исполнители их оставили? То ли пренебрегли такой малостью, то ли спешили очень. И еще одна деталь. Веревки, которыми связывали руки некоторых военнопленных. Можно предположить, что далеко не все офицеры шли покорно на убой. Эти веревки были стандартной длины. Значит, к экзекуции ответственные палачи готовились тщательно. Можно было с большой долей уверенности предположить, что Берия не оставил в живых ни одного участника Катынского побоища, землекопов, конвоиров, палачей. И все же кое-кто уцелел. В последние два года войны охрана лагерей Ухты, Печоры, Инты и Воркуты пополнилось офицерами. Были среди новеньких фронтовики, но основную часть составляли функционеры карательных органов СМЕРШ, военных трибуналов, войск НКВД. В Заполярье, где царил лагерный произвол, им жилось вольготно. Можно было без опаски пить, грабить, насиловать.